Я поговорила с нашим целителем, и он сказал, что мужчины без этого самого долго не могут, а я раньше об этом как-то не задумывалась. – Могут? Почему не могут? Конечно, им хочется, но это не повод кидаться на первую попавшуюся, – нахмурившись, сказала Лера. – Я тебе как целитель скажу, что никакого особого вреда для здоровья воздержание не приносит. – Все равно, – упрямо сказала я. Я хочу проверить, как Ирга хранит мне верность. Помнишь, каким он был? Ни дня без девушки. Перебесился, – уверенно заявила подруга. Да и не пацан он уже, должен соображать, что делает. И ты на его стороне? – спросила я. Да, мне иногда его просто жалко, – вздохнула Лера. Но также я знаю, что тебя сейчас нужно поддержать, иначе всем хуже будет. Спасибо на добром слове. Пробурчала я, уязвленная словами подруги. «Ты в таком виде собираешься идти?» Спросила соседка по комнате. «Да, а что? Ола, сейчас не ночь, и ты в своем черном наряде будешь смотреться странно. Возьми мою юбку, а то по твоей тебя быстро опознают. У тебя вся одежда очень приметная, и вот платок повяжи на голову. Надо же, и откуда целитель знает такие тонкости?» Я молча натянула сверху брюк, юбку и побежала изображать из себя детектива. Следить за Иргой оказалось делом тяжелым. Впрочем, я еще никогда ни за кем не следила, поэтому не знаю, за кем следить тяжелее. Перебегая от здания к зданию, я старалась не попадаться Ирге на глаза. Я поняла, что он идет на Варагинское кладбище». Поэтому я помчалась на место его работы по другой улице и затаилась в полужухлых бурьянах недалеко от пары знакомых мне ребят, помощников Ирги. Вяло переругиваясь, парни пытались открыть дверь склепа, обильно украшенного засохшим вьюнком. «Ирга вообще странный тип», – услышала я. «Я бы ее сразу разложил, а он отказывается. И главное, квартира своя есть». Не надо с соседом по комнате договариваться, Чтоб сегодня не возвращался. Эх, приворожила она его. Я так думаю, — сказал второй. Ведьмы все могут. Приворожила, значит. Вовремя я приехала. Мне работы непочатый край. И кто же это интересно Посигнул на чужого, почти женатого мужчину? Приворожила. Помнишь, как она на могилке спала? Я и сам чуть не влюбился, А Иргой подавно. Такое личико милое! Это еще кто мой подвиг повторил? Ах, Ирга! Вот скотина! Интересно, он всех девушек на кладбище водит или через одну? Только и слышно. Ола-олла, как собака на сене. Это они обо мне? Я, значит, приворожила их разлюбезного начальника. Ну, я сейчас этим недоумкам задам. Только я приподнялась, как пришлось падать обратно в Бурьян. В поле зрения появился Ирга. «Что, не открывается?» – спросил он. «Нет», – закончили помощники. «Может, ты ее магией откроешь, а?» «Ребята, сколько раз вам повторять? Нельзя магию использовать. Если ею пользоваться, покойник внутри превратится в пыль. А мне он очень нужен целым. Хорошо, трудитесь. А у меня еще встреча назначена». «С Мартой!» — улыбнулся один из парней. «Вот красавица! А ножки, а грудь! Я бы ее...» Он сделал неприличный жест рукой. «Веди себя прилично!» Холодно оборвал некромант, задумчиво побарабанил по двери склепа и ушел. «Марта! Марта! Марта!» «Полетят сегодня чьи-то клочки по закоулочкам! Я им задам этим горе-любовникам!» Ирга не остановился, Ни перед цветочным магазином, не перед лавкой с разнообразными приятными для женского пола мелочами. Неужели их отношения зашли настолько далеко, что уже и подарки не нужны? Некромант зашел в обычный, ничем не выдающийся кабачок. Что Ирга обнищал, что уже свою любовницу не может в ресторан сводить? Или он экономит деньги для меня? Эта мысль меня немного согрела». Неверный возлюбленный довольно долго не выходил из кабака. Ну что он там делает, а? Сгорая от любопытства, я попыталась заглянуть в окна, но стекла были такими грязными, что я ничего не увидела. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я заставила себя оторваться от бесплодного подглядывания и притаилась за углом. Хоть бы не пропустить некроманта, уже темнеет. Вот Ирга, наконец, вышел, и не один ас... «Каким-то гномом». Они вдвоем засмеялись какой-то шутке, после чего некромант наклонился, чтобы пожать коротышке руку. Вполне довольные друг другом, мужчины разошлись. «Только вот куда направляется Ирга? Явно не к своему дому!» Крадучись, я направилась вслед за возлюбленным, который скрылся в маленьком переулке. «Где же он? Где?» «Ай!» К моей шее прикоснулось что-то холодное и острое, царапая кожу. «Кто?» Раздался в темноте знакомый голос. «Я?» – просипела я, стараясь не дышать и не двигаться. «Ирга, ты с ума сошел?» «Ола?» – недоверчиво спросил некромант, убирая клинок от моей шеи. «Что ты здесь делаешь? И что на тебе за тряпки?» Я ощупала себя, мокро. «А, у меня кровь! Он перерезал мне шею! Вот так избавляются от невест!» «Ты убил меня!» Прошептала я, падая на колени. «Милая!», «Милая – испугался Ирга. «Милая!» Он аккуратно меня перевернул и с шумом выдохнул. «Ола, кончай придуриваться! Я тебя не убил, а только поцарапал!» «Да?» – уточнила я, открывая один глаз и рассматривая лицо Ирги в свете зажженного им огонька. «Да!» – сердито сказал некромант, помогая мне подняться. «Что это за маскарад? В каком мусорнике ты валялась?» «И почему ты вообще за мной следила?» «Это не маскарад», – с достоинством ответила я, отряхивая юбку Лиры. «И не на мусорнике я валялась, а на кладбище. Я же не виновата, что там так редко убирают. И я за тобой...» «Да, я за тобой следила, потому что ты мне изменяешь». «Что?» – поразился Ирга. «Я тебе изменяю? А почему я об этом не знаю?» «Да, ты мне изменяешь». Глухо повторила я, борясь со слезами. На лице возлюбленного отразилось отчаяние. «Такое ощущение», — сказал он тоскливо, — «что я бьюсь головой об стену. Пойдем домой, а ты мне все расскажешь». Я побрела вслед за Иргой, стараясь придумать что-нибудь в свое оправдание, но ничего толкового в голову не приходило. Доведя меня до квартиры, некромант очень настойчиво предложил мне выпить, достав из буфета маленькую бутылочку на стойке и отправил в душ. Я стояла под горячей водой, наслаждаясь этим блаженным ощущением, которое поймет только тот, кто был вынужден обходиться для мытья одним ведром воды. И это ведро еще нужно было нагреть, отнести в закуток и успеть помыться, прежде чем замерзнешь и прежде чем вода остынет. Я стояла и стояла под водой, мне не нужно было никуда спешить. Более того, впереди ждало объяснение с Иргой, а я так и не придумала, что ему сказать. Наконец, почувствовав, что еще немного воды и я превращусь в русалку, я закрыла кран и осторожно заглянула в комнату. Некромант валялся на кровати и читал какую-то книжку. На дверь он повесил чистое полотенце и свою рубашку, в которой я особенно любила ходить, когда оставалась у него. Переодевшись, Я забралась на кровать с ногами и свернулась в уголочке. Ирга ласково потрепал меня за волосы и сказал. «Я читаю книгу. называется «Особенности женской психологии». Все равно ничего не понимаю». «Сомневаюсь, что там есть раздел про девиц, которые сутки едут в тесной карете для того, чтобы поваляться в грязи и быть чуть ли не прирезанной собственным женихом», сказала я, избегая смотреть на Иргу. «Да нет». «Тут есть глава про ревность», – задумчиво сказал некромант, листая страницы. «Только у тебя ревность какая-то странная, периодами». «Она есть всегда», – объяснила я. «Просто она растет, растет и созревает. Я, бац, вдруг понимаю, что ты мне изменяешь». «Я понял», – сказал Ирга таким тоном, которым обычно разговаривают со смертельно больным. «Мне Варсоня сказал» что ты мне должен изменять, потому что мужчина долго без женщины не может. Постаралась оправдаться я». «Не может», — согласился Ирга. «Но, понимаешь, вот какая штука. У меня кроме мужских органов есть еще и мозг. И вот он может обходиться без женщин долго, особенно если ему нужна только одна». «А у меня нет мозга», — повинилась я, потихоньку придвигаясь к возлюбленному. «Ругать он меня не будет». «Высмеивать тоже. Значит, можно и подластиться». «Есть!» – обнадёжил меня Ирга. «Только он работает периодами, но я привык». Я виновато вздохнула. «Скажи-ка, милая, это ты ко мне ночью подослала студентика?» Я постаралась изобразить на лице раскаяние. «И сколько тебе это стоило?» – заинтересовался Ирга. «Довольно дорого», – схитрила я. «Да уж, такого в моей жизни...» «Еще не было». Вздохнул некромант. «Сплю спокойно в своей кровати. Вдруг кто-то ломится в двери. Открываю. Стоит такой бледный, дрожащий. Глаза бегают. Говорит, хочу посмотреть, как спят некроманты. Я сразу решил, что это чей-то розыгрыш и не стал особо бедного мальчика мучить». «Я в очередной раз почувствовала себя глупо». Ирга молчал, бездумно перелистывая страницы. «Я чувствую себя такой виноватой перед тобой», — призналась я наконец. «О!» — некромант закатил глаза. «Сови заговорила. Она у тебя только от спиртного просыпается». «Не знаю». «Ну, тогда я буду поить тебя чаще. Ты тогда будешь идеальной женой». «Не буду я идеальной женой», — призналась я. «Ну и ладно», — весело сказал Ирга. «С идеальными скучно». «Как мне с тобой?» Не удержалась я. Некромант засмеялся и кинул на пол книжку. «Узнаю мою несносную Олу», — сказал он. «Иди ко мне. Я так по тебе соскучился. И мне действительно не помешает женщина, раз уж ты настаиваешь на том, что целитель объяснил, что нужно мужскому организму». «Я тут», — с готовностью отозвалась я, вытирая остатки слез и ныряя в его объятия.